Глава пятая Первая Обстановку камеры 12, крыла А, составляли койка, стальной унитаз, да видеокамеры в углах под потолком. Ни цветного квадрата на стене для фотографий и вырезок не стало. Коутс принесла в камеру пластмассовый стул, чтобы сидеть, пока Клинт осматривал лежавшую на койке Китти Макдевид. «Ничто?» — спросила Коутс. Она жива, все жизненные показатели в норме. Сидевший на корточках Клинт выпрямился, сдернул латексные перчатки и осторожно положил их в полиэтиленовый пакет. Достал из кармана маленький блокнот и ручку начал записывать. Я не знаю, что это за вещество. Оно тянется как смола, но при этом прочное. И проницаемое, потому что она дышит сквозь него. Оно пахнет землей, на мой взгляд. И воском. Если ты спросишь, я скажу, что это какая-то плесень. Но оно не похоже на плесень, которую я когда-либо видел или о которой слышал. Пытаясь описать ситуацию, Клин чувствовал себя так, будто крапкается на холм из пенсов. Биолог мог бы взять образец и изучить под микроскопом. Мне сказали, что пытаться убрать это вещество – плохая идея. Клинт щелкнул ручкой, сунул ее и блокнот в карман халата. Что ж, я все равно не биолог, раз она не испытывает никаких неудобств. Лицо Кити покрывал тонкий, просвечивающий слой белого вещества, плотно облегавший кожу, будто саван. Клинт мог сказать, что глаза Кити закрыты, и мог сказать, что они движутся, как при быстром сне. Сама идея, что она видит сны, когда ее лицо затянуто этим веществом, тревожила его. Хотя он и не мог объяснить, почему. Клочки этого полупрозрачного материала появились на вялых запястьях и кистях, Покачивались, словно под ветром, заползали на пояс униформы, соединялись между собой. Глядя, как распространяется это вещество, Клинт предположил, что со временем оно покроет все тело Китти. «Похоже на платочек фей», — начальник скрестил руки на груди. Она не выглядела расстроенной, лишь задумчивой. «Платочек фей? Их плетут травяные пауки. Их можно видеть утром, пока не высохла роса. А, -а, -а понятно. Иногда я вижу их в своем дворе. Какое-то время они молчали, наблюдая за маленькими щупальцами полупрозрачного вещества. Глаза под опущенными веками Китти пребывали в непрерывном движении. Где она сейчас была? Снились ли ей наркотики? Хити однажды сказала Клинту, что процесс подготовки нравился ей даже больше, чем кайф, сладкое предвкушение. Снилось ли ей, как она режет себя? Снился ли ей Лоуэлл Грайнер, торговец наркотиками, обещавший убить ее, если она кому-нибудь расскажет о том, чем он занимался? Или ее мозг отключился, блокированный вирусом, если это был вирус, который проявлял себя вот такой паутиной? Являлись ли ее движущиеся глаза нейронным эквивалентом оборванного провода, брызжущего искрами? — Все это страшно, до усрачки, — призналась Джейнис, — а я такими фразами не разбрасываюсь. Клинт радовал скорый приезд Лайлы. Что бы между ними ни произошло, он хотел увидеть ее лицо. «Мне нужно позвонить сыну», — сказал Клинт, обращаясь скорее к самому себе. Рэнд Куигли дежурный этажа всунул голову в камеру, бросил быстрый обеспокоенный взгляд на неподвижно лежавшую женщину с покрытым паутиной лицом, потом повернулся к начальнику и откашлялся. «Шериф с арестанткой подъедет через двадцать или тридцать минут». Он помолчал. «Бланш сказала мне о двойной смене, начальник. Я готов оставаться здесь столько, сколько потребуется». «Молодец». По пути в камеру Клинт рассказал Коутс о женщине, судя по всему, убившей двух мужчин, и о том, что Лайла привезет ее сюда. Начальник, куда в большей степени озабоченная словами Микаэла, отнеслась к нарушению инструкций с нехарактерным для нее безразличием. Клинт вздохнул с облегчением, которое длилось считанные секунды, пока она не выложила все, что узнала об Авроре. Прежде чем Клинт успел спросить, шутит ли она, Коудс показала ему iPhone с выведенной на экран первой страницей Нью-Йорк Таймс. Эпидемия, кричал огромный заголовок. В статье говорилось, что у женщин во сне образовывалось некое покрытие, что они не просыпались, что в западных часовых поясах происходили массовые волнения, а в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско начались пожары. Ничего о том, что случалось при попытках снять эту вуаль. — заметил Клинт. — Возможно, потому что это был только слух. Возможно, потому что это была чистая правда. Но средства массовой информации пытались не допустить всеобщей паники. На текущий момент кто мог знать наверняка? — Ты сможешь позвонить сыну через несколько минут. Но, Клинт, дело чрезвычайно серьезное. У нас в смене шесть дежурных. Плюс ты, я, Бланш в офисе и Данфи из за дела обслуживания, а в тюрьме 114 женщин-заключенных, и еще одну скоро привезут. Большинство дежурных, как и Куигли, знают, что такое долг, и я уверена, что они не подведут. За что я благодарю Бога? Потому что понятия не имею, когда нам ждать подкрепления и в каком количестве. Ты понимаешь? Клинт понимал. «Хорошо. Для начала, док, что нам делать с Кити? «Мы свяжемся с ЦКЗ, попросим прислать парней в защитных костюмах, чтобы они увезли ее и обследовали, но...» Клинт раскинул руки, показывая, что смысла в этом нет. «Если эта зараза распространяется так быстро, как ты говоришь, а новости вроде бы это подтверждают, нам не помогут, пока не разберутся, что к чему». Коутс по-прежнему держала руки скрещенными на груди. Клинт задался вопросом, а не трясет ли ее? Мысль одновременно подбодрила его и напугала. «Надо полагать, больницу святой Терезы или еще куда-нибудь ее тоже вряд ли заберут. Очевидно, у них своих пациентов выше крыши». «Мы можем им позвонить, но, думаю, все именно так», — кивнул Клинт. «Так что давай запрем камеру». И объявим карантин. Не нужно, чтобы к ней кто-то приближался или прикасался, даже в перчатках. Ван может следить за ней из будки. Если что-то изменится, если ей станет плохо, если она проснется, мы сразу прибежим». Похоже на план. Она махнула рукой, отгоняя мотылька. «Пршивая насекомое. Как оно вообще сюда попало? «Следующий вопрос. Как насчет остальных?» Что будем с ними делать? В каком смысле? Клинт попытался сбить мотылька, промахнулся, и тот кругами поднялся к флуоресцентным лампам на потолке. Если они все уснут, как начальница показала на Дэвид. Клинт коснулся лба, ожидая почувствовать лихорадочный жар. У него в голове возник безумный вопрос и варианты ответа. Как заставить заключенных бодрствовать? Выбери лучший ответ А. Запустить по громкой связи металлика и крутить без передышки. Б. Выдать каждый заключенный нож и сказать, чтобы резала себя, почувствовав сонливость. В. Выдать каждый заключенный мешок дексамфетамина. Г. Металлика, нож и дексамфетамин в одном флаконе. Д. Никак. Есть лекарственные препараты, помогающие бодрствовать, но Дженнис, большинство женщин в этой тюрьме – наркоманки. Сама идея пичкать их таблетками, которые, по большому счету, те же наркотики, не выглядит безопасной и полезной. Взять, к примеру, Модофенил. Я не смогу выписать рецепт на сотню таблеток. Надо полагать, фармацевт в Райт right Эйд посмотрит на него косо. Короче, я не вижу способа им помочь. Все, что мы можем, так это поддерживать обычный порядок, не допускать паники, надеяться, что будет найдено объяснение происходящему или выход из создавшейся ситуации и... Клин запнулся, прежде чем озвучить эвфемизм, который вроде бы подотуживал все вышесказанное, но казался фальшивым. И не вмешиваться в естественный ход событий. Хотя с таким естественным ходом ему сталкиваться не доводилось. Коутс вздохнула. Они вышли в коридор, и начальник попросила Куигли передать всем ее приказ. Никому не прикасаться к веществу, покрывавшему Макдэвид.